Неплохо, Хоппетрович. Очень, даже неплохо. Я снялые доли сожаления, отложил экспериментальный револьвер с интегрированным глушителем в сторону и подошел на замерзшие руки. Установленная в углу тиро на северной окраине Соболевска печь не справлялась с обогревом большого помещения, и в двадцатиградусный мороз внутри было довольно таки холодно. Нужно будет заботиться о водяном отоплении, иначе при здешнем климате полгода тир будет непригодным для нормальной работы. Но этим займемся уже весной. Сегодня же я не вытерпел и напросился пробовать оружейную новинку. И впервые за долгое время я был доволен результатами. Можно считать, что дело с разработкой унитарного патрона сдвинулось -таки с таких смертной точки. Шепель, которому я еще в той идее растолковывал принцип здоровой конкуренции между конструкторскими бюро, сумел ухватить самую суть идеи. Мало того, что сам Иван Петрович был человеком образованным и смекалистым. так еще и оказался и способным руководителем. Он быстро сообразил, насколько вырастет производительность, если не только отворить самому, но и направлять работу других, потому и подошел к делу ответственно. А позднее созданную в Белогорске инфраструктуру сумел перенести в Рунгазею с минимальными потерями. В результате задача разработки патронного капсуля, порученная пяти независимым группам, была решена всего за несколько месяцев, в то время как химики Кузнецкой мануфактуры После первых успехов безнадежно забуксовали с этим на несколько лет. С производством самих патронов и бездымного пороха пока было не все так хорошо, как хотелось бы, но появилась уверенность, что и здесь вопрос будет решен в ближайшее время. По крайней мере, опыты с обработкой хлопка, льна и древесины азотной и серной кислотой велись уже во всю. Тут я, что мог подсказать, подсказал, а дальше уже будьте добры сами. Большая же разница, ждать случайного открытия, как это на старушке Земле случилось, или целенаправленно двигаться в нужном направлении. А пока порох в патроне использовали черный, а гильзу наловчились делать из картона. Не то, что нужно, но гораздо лучше, чем ничего. Идею же глушителя я обрисовал Шепелю лишь в общих чертах, а он тут же принялся экспериментировать с новыми револьверами. Честно говоря, я не мог припомнить, чтобы мне доводилось где-то видеть револьверы с глушителем. Неплотное прилегание барабана к стволу и, как следствие, неизбежная утечка опорыховых газов должны были сводить эффект глушения к нулю. Но Петрович со своими мастерами умудрился соорудить модель с надвигающимся на ствол барабаном, практически экупировав проблему. Что же, дымок пока присутствует, и звук, как мне думается, мог бы быть и потише, но начало положено. И так уж получилось, что я распорядился отправить пару таких револьверов своему агенту на территорию фрадштадтской Рунгазеи раньше, чем сам опробовал их в деле. У меня все мысли тогда были заняты подготовкой похода против хашонов, а тянусь решением проблемы, для которого такое тихое и скорострельное оружие было страсть как необходимое, очень не хотелось. Впечатляет, Иван Петрович. Очень впечатляет. Я распоряжусь о премиях и коллективу, и тебе лично. Так была уже премия перед Новым годом. У польщенного похвалой Шепеля случился приступ скромности, что происходило очень редко. То за Новый год, а это за дело. Это авторизии и надо мной постоянно домокловым мечом ввесела необходимость обосновывать дополнительные финансовые затраты. Здесь все проще. Не зря же я специально оговаривал с Федором замыкание местных финансовых потоков на себя. По крайней мере, первые пять лет никто меня беспокоить с отчетами не будет. Лишь бы результат был. А он будет, я для этого всеми частями тела упрусь, но дело сделаю. Ну а дополнительное стимулирование подчиненных я всегда считал делом просто необходимым. Как бы хорошо человек ни зарабатывал, лишняя копейка к празднику или в награду за достигнутый результат никогда не повредит и настроению личному составу поднимет и авторитет начальства поддержит. Петрович, ты давай-ка полностью переходи на кураторство. Это вовсе не означает, что я запрещаю тебе самому над чем-то работать, но Бога ради, оставь полеты на дирижаблях специально обученным для этого людям. Для меня каждый человек дорог, но ты дорог вдвойне, потому не нужно более так рисковать. В конце января мы потеряли один из дирижаблей. Эти мощные, внушающие восторг и трепет окружающим аппараты, достаточно неуклюжи при маневрировании и очень капризны в плане парковки, или если выражаться точнее, причальивания. Не зря же на земле строили для этого специальные причальные мачты. Мы тоже строим. Но в тот раз что-то пошло не так. То ли слишком резкий порыв ветра стал неожиданностью, то ли ошиблись в маневре. В общем, грохнулся наш аэростат на землю всей своей немалой массой. Сорок человек погибло. Вот так и произошла первая в этом мире катастрофа эпохи воздухоплавания. «Михаил Васильевич, поймите, я принимаю и одобряю конструктивные решения». И кому как не мне пробовать их на себе? Я же должен показывать, что уверен в своих творениях. Ты когда в шахматы играешь, в каждую пешку перевоплощаешься или используешь любые фигуры для достижения конечной цели. Но люди же не фигуры. Шепель посмотрел на меня со спугом. Конечно же не фигуры, жестко ответил я. Но как бы это цинично ни звучало, простых людей можно заменить, а нас с тобой нельзя. И энтузиастов летного дела сейчас хоть отбавляй. Так что набирай новый экипаж, учи, воспитывай, а сам в небо не лезь. И Кипильникова образуем, скинь на него часть проектов, пусть тебе помогает». Кипильников и Шепель не очень ладили промеж собой, но взаимоуважение у них присутствовало. Таким тяжело уживаться под одной крышей, зато если удается направить знания и энергию обоих в единое русло, результат практически гарантирован. Работы по глушителю засекретить – это для специального применения «Автар». Я поспешил переключиться на другую тему, пока собеседник не нашел доводов для возражений. «А револьверы можно запустить в пробную серию. Посмотрим, что из этого выйдет. Кстати, перо с чернилами и бумага здесь имеются?» «Да-да, в сей же час все будет». Шепель сам бросился к выходу из тира, чтобы спустя минуту вернуться с бумагой и письменными принадлежностями. И глаза горят в предвкушении очередного моего озарения. «Хорошо, что ему объяснять ничего не нужно». Привиделось и привиделось, а вот и ным ляпнешь вот так, не подумав. А они жалобу в инквизицию. А те и давай изводить меня вопросами. Молился ли я перед сном с этим видением? Какой был голос? Не кричали ли терзаемые грешники где-то рядом? Идиотизм какой-то ей Богу. Если мы наладим производство единого патрона в гильзе, например, из латуни, уложив бумагу на стойку тира, я принялся делать грубый набросок магазинного пистолета. То нельзя ли нам заменить барабан револьвера на вот такую подачу патронов при помощи пружины из рукояти? Удобно ведь? После зарядки отводишь затворную раму, чтобы первый патрон попал в ствол и стреляй. А гильзу то как вытаскивать? Задал совершенно уместного вопрос Шепель. Ну, Петрович, изобретатель у нас стояния. В моем вот видении гильза сама выбрасывалась при обратном ходе затвора, а уж как того я не ведаю. Но это все перспектива. А пока упор на револьверы делай. Ну вот, теперь Иван Петрович загружен думами на много месяцев вперед, и теперь я знаю точно, что не только сам голову ломать будет, но и подчиненных задачет. Направление задано, значит рано или поздно и результат будет. Эх, мне бы на всех направлениях таких людей иметь, как Шепель, да гдешь их взять? Вернулись мы из зимнего похода за два дня до наступления нового года уставшими, но вполне собой довольными. За месяц с небольшим отмахали по местным бескрайним степям огромные расстояния, доказав всем, а главное самим себе, что торидийская армия на такое способна. Ну и хашонам не слабо по шапкам надавали, сорвав чью-то изящную комбинацию с нападением на Саболевск в финале. Весной сделаю еще одну попытку договориться с этим воинственным племенем, но если и она не увенчается успехом, то я уже за себя не ручаюсь. Не хочется проводить параллели с противостоянием европейцев с индейцами в Америке. Ну куда ж от этого деться? И здесь и там есть коренные жители, живущие на этой земле веками, и переселенцы с другого континента, пришедшие со своими традициями, устоями, культурой мышления и поведения. Но есть и отличия. Хотя бы в том, что туземное население мы еще ни разу нигде не потеснили. В Рунгазее и так земли предостаточно. И те же хошуны воюют с нами вовсе не от того, что мы им мешаем, А просто так у них это в крови, видите ли. Так что будущие поколения может и осудят меня за истребление большого количества жителей местных равнин. Но никаких у грузинец совести у меня на этот счет не возникает, потому как позволять кому-либо разорять наши селения и убивать наших людей я не намерен. Досадно на самом деле, потому что я всегда за мир, даже с хашонами. Всегда ведь можно найти какие-то точки соприкосновения, взаимные интересы. Тем более, что даже с учетом большой программы переселения людей из Старого Света, земли здесь будет хватать всем еще долгие годы. А дальше я уже надеюсь, что все местные племена не исчезнут, а вольются в новое общество, став полноправными его членами. Но это я так думаю, а уж как получится, никому сейчас неведомо. По крайней мере, к этому буду стремиться, а там посмотрим. Оставив Ивана Петровича в глубокой задумчивости. Я отправился в управление архитектуры, располагавшееся в соседнем с губернаторским дворцом здании. С весны должны начаться масштабные строительные работы, и мне самому приходится контролировать и утверждать решения по планировке. Специалистом в строительной отрасли я не являюсь, но гораздо лучше местных архитекторов понимаю важность нормального планирования будущей городской застройки. Местные же все время пытаются действовать в духе времени, то есть завузить улицы. предвинуть друг к другу дома, вырезать парки и скверы. Удивляются моему желанию рядом с временными деревянными мостами сразу начинать возведение каменных и выделять части улиц под тротуары исключительно для пешеходного движения. Слава Богу, что мое намерение создать централизованное водопровод и канализацию было принято благосклонно, как перспективное и передовое, а вот за решение создать примитивную систему очистки сточных вод Они явно за моей спиной возмущенно шушукались и крутили пальцами у виска. К счастью, их мнение по этому вопросу меня совершенно не интересует. Я вкладываю в него свои собственные деньги и ни перед кем не собираюсь отчитываться. Нужно бы найти строителя, одновременно опытного и не чурающегося новшеств, способного мыслить прогрессивно и планировать не только на ближайшее время, но и на перспективу. А то у местных специалистов почему-то превалирует абсолютно непонятное для меня преклонение перед опытом иностранцев. Мол, в Рангорни и Арнянии вот так делают, а в Улории и Фрадштадте вот так. А так, как предлагаю я, вообще никто и нигде не делает, потому это все очень сомнительно. Сказал бы я им, что и как будут строить в будущем, да боюсь за их душевное здоровье. В общем, приходится не только в технические вопросы вникать – Но и мозги людям промывать, вынуждая уважение к себе, своей стране, ее традициям и истории. При каждой встрече не устаю повторять, что скоро с них станут брать пример, их работа займет свои места в учебниках, а построенный по их планам город будет их пропуском в вечность. Но справедливости ради стоит отметить, что моя уверенность в необходимости вкладывания огромных средств в развитие Саболевска сильно поколебалась в последнее время. и причиной тому было не разочарование в самом городе, а полученная в дар от рангорнцев карта. Изначально-то я нисколько не сомневался, что, как и прежде, тарийдийцам в Рунгазее опираться придется на прибрежную зону, и Соболевск в этом случае останется главными морскими воротами провинции и административно-финансовым центром. Сейчас же пришло понимание, что без продвижения вглубь материка удержать новые территории будет очень непросто, Фродштадтцы основали первые поселения на новом материке почти на полторы сотни лет раньше нас, и сейчас освоенные ими территории все дальше расползаются по всем доступным направлениям. Они уже поглотили соседей Рангорнцев, вплотную продвинулись с юга к Кратанским горам, на востоке постепенно все дальше теснят племена Катланов, а их так называемые охотники заходят в своих экспедициях далеко на север. И с большими племенными образованиями тузенцев островитяне давно уже работают, умело натравливая их как друг на друга, так и на своих врагов из Старого Света. Так что, если не принять срочных мер, лет через двадцать подданные короля благословенных островов вполне могут оказаться под стенами Соболевска, и выкурить их из северной части континента будет в разы труднее. Вот и стал я задумываться о переносе центра провинции на юг, куда-то поближе к Кратанам, чтобы уже оттуда осваивать центральные земли, а лучше дотянуться до восточного побережья Рунгазии и вести освоение новых земель с двух сторон. Но как ни крутил я эту идею, с какой бы стороны не пытался к ней подступиться, ничего хорошего не выходило. Уж слишком масштабный проект, чтобы осуществить его практически с нуля до всего за несколько лет. Так не бывает. Для такого нужны поистине неограниченные материальные и людские ресурсы, а поскольку у меня их нет, То результат может быть только плачевным. Пришлось искать компромиссный вариант, чтобы и северную часть материка от поползновений конкурентов оградить, и развитие новых земель наладить, и не надорваться при этом. Так что из Соболевска все-таки будем делать полноценную столицу провинции, пусть будет это какая-нибудь витрина тарийской рунгазии, привлекающая своим видом все новых и новых переселенцев. А на юге будем попутно строить новый Петровск сразу в статусе города. Но、ну、и в центральной части материка, где-то поближе к Ротанскому проходу, нужно вставить мощный форпост. Без этого сложно будет как осваивать окружающие территории, так и сдерживать фрагстадцев за Ротанскими горами. Мысли эти вызвали у меня очередной тяжкий вздох. С некоторых пор моя жизнь превратилась в подобие бесконечной шахматной партии, где клетки соответствуют областям и государствам, а фигуры — реальным людям, организациям или армиям. сплошные стратегии, тактики, комбинации защиты, взятия фигур и все это для продвижения вперед на следующую клетку. Никогда не думал, что буду стесното их вспоминать те времена, когда сам бегал по полям да по горам и кручился изо всех сил, чтобы избежать пристального внимания соскнова приказа или инквизиции. Золотое времечко, оказывается, было. В управлении архитектуры меня сегодня прямо порадовали конструктивным подходом к решению проблем. потом управлялся я всего за час с небольшим и успел спокойно пообедать в кругу семьи, прежде чем выехать на открытие грандиозного зимнего мероприятия чемпионата мира по лыжным гонкам. И не надо смеяться или презрительно фыркать. Развлечения нужны этому миру не меньше, чем открытия новых территорий, и они являются неотъемлемой частью общего прогресса. Пусть у людей будет и еще один вид досуга, а для кого-то не только досуга, но и заработка. Призы для победителей я очередил приличные, отчего интерес к соревнованиям мгновенно вырос в разы. А что до громкого названия «Чемпионат мира», так у нас заявлены выходцы из Ронгорна, Улории, Кривола, Тимланда, Селирии. Даже нескольких фрадштадцев с торговых кораблей, стоящих сейчас в гаване Соболевска, лыжи у себя на родине, в глаза не видевших, и то привлекли звон монет и необычное времяпрепровождение». Так что я с чистой совестью объявил турнир мировым первенством и постановил проводить его ежегодно. Сначала в Диковенку будет, потом привыкнут. А мне достанутся лавры основоположника лыжного спорта в этом мире. Результаты моей политической деятельности могут сто раз задним числом переписать, десяткой раз перевернуть все с ног на голову и вернуть обратно. Поэтому невозможно угадать, как будут оценивать меня лет так через сто. то ли восхвалят как одного из создателей сильной и независимой таридии, то ли проклинать последними словами как заговорщика и растрачивателя казенных средств. А вот спорт еще долго будет вне политики и его историю никто не тронет, так что этот жирный плюсик из моего послужного списка уже не вычеркнешь. Впрочем, мысли о следе в истории меня занимали совсем мало, а будущем думать приходилось постоянно. но скорее в связи с невозможностью реализовать большинство планов немедленно, а не с оглядкой на оставляемые следы истории. Тут все обычно происходило само собой. Вот и на этот раз я без какой-либо задней мысли распорядился изготовить для победителей гонок на один, пять и десять километров вдобавок к денежным призам еще и по небольшому серебряному кубку с красивой тематической гравировкой в виде лыжника, выходящего из снежной метели. Можете представить себе моё удивление, когда на следующий день весь город говорил, что чемпионам вручили личные кубки князя Холода с его изображением. Представляю, чего там насочиняет Григорянский, когда эта история дойдет до его ушей.